Все врут календари. Политическое летосчисление редко совпадает с календарным. Вплоть до 12 июня 12-го года в России в плотных слоях ее государственной атмосферы догорало прошлое столетие, эпоха придворной самодостаточности. В семейственном вакууме дворца, выродившегося в карликовое государство внутри беспредельной державы, как в затхлом воздухе, мутилось нравственное сознание и пробуждался нездоровый аппетит съесть ближнего считалось доблестью, занять чужое место геройством, а шаг в сторону приравнивался к побегу. Именно по этим правилам пришел Александр Павлович к власти, именно по ним до сих пор царствовал. И сколько бы ни пытался преодолеть их, распространяя просвещение, снимая излишние запреты, воодушевляя россиян упованиями на обновления, затевая реформы, всякий раз он натыкался на невидимую преграду своего собственного восемнадцативекового сознания и поворачивал назад, в тепличную прохладу Зимнего дворца, ненавистного, но единственно привычного и приемлемого. Есть нечто огорчительно закономерное в том, что именно накануне Народной войны, открывшей для России путь в будущее, на столичном политическом театре разыгралась беспримесно традиционная трагедия самовластия. То есть авторитарности, утратившей религиозную перспективу, вырванной из общенародной стихии, предоставленной самой себе и саму себя поглотившей. Речь о скоропостижном падении Михаила Испиранского. О падении, которым одинаково радовались и консервативный республиканец Карамзин, и радикальный монархист Державин, и вороватые чиновники, смертельно обиженные указом 1809 года, и славшие бесчисленные жалобы наверх. О падении, которым были возмущены лишь самые яростные и самые совестливые противники Испиранского, вельможи старшего призыва, адмиралы Мордвинов и Шишков. Первый подал в отставку, второй демонстративно заперся дома, как бы посадив себя под домашний арест, и просидел бы там долго, если бы не был назначен составителем царских манифестов вместо павшего Спиранского. Интрига, направленная против всевластного выскочки, подготавливалась давно. План кабинетного сражения со Спиранским разрабатывался не менее тщательно, чем план предстоящей войны с Наполеоном. Больше года на царя всячески воздействовали. И председатель комиссии по делам Финляндии, барон Густав Морец Армфельд, и министр полиции Александр Дмитриевич Балашов, и Федор Ростопчин через посредничество великой княгини Екатерины Павловны. Армфельд и Балашов постоянно, причем как бы на людях демонстрируя взаимную неприязнь, доносили о покушениях Спиранского на монаршие прерогативы растопчин столь же регулярно обращал внимание княгини на созревший масонский заговор с целью совершения революции, во главе которого стоит великий мастер государственных преобразований. Княгиня же, в свою очередь, поддерживала бескорыстные инвективы экс-масона Карамзина против Спиранского и с помощью карамзинского бескорыстия расчетливо влияла на царя. Для нашего сюжета совершенно неважно, кто из них действовал по идейным соображениям, ревниво оберегая любимое отечество от реформаторских посягательств, кто боролся за сферы дворцового влияния, а кто попросту завидовал беззаконной карьере Спиранского. Важно лишь как, по каким законам велась эта маленькая закулисная война с маленьким придворным Наполеоном. А велась она по законам и по сердцу августейшей бабки правящего государя Екатерины Великой, по фаворитическим регламентам XVIII века. В полном согласии с ними Армфельд и Балашов не побрезговали прямой провокацией. Через посредство статус-секретаря Государственного совета Магнитского они попросили Спиранского о встрече. Во время конфиденциального приема предложили совместно учредить секретный комитет для управления всеми государственными делами. Услышав ответ «Упаси Боже! Вы не знаете государя! Он увидит тут прикосновение к своим правам, и всем нам может быть худо!» Они удалились, удалившись, донесли царю, что его любимец сделал им сомнительное предложение о создании секретного комитета. Спиранский же, несмотря на разумный совет Магнитского, доносить побрезговал и вышел виноват. Царь под влиянием семьи из полумасона давно уже превратился в панически подозрительного антимартиниста. 18 декабря 1811 года он с ужасом писал «Мирно борющаяся с ним сестре». «Ради Бога! Никогда по почте, если есть что-либо важное в ваших письмах, особенно ни одного слова о мартинистах!» Но в искреннее масонство Спиранского он не верил и правильно делал. Несмотря на связь с известным профессором гибраистики феслером и его ложей, Спиранский, судя по сохранившимся записям нравственно-религиозного характера, был скорее скрытым пиетистом. Вряд ли поверил Александр Павлович и намекам Карамзина и доносом Армфельда на то, что Спиранский глядит в Наполеоны. Скорее всего, он ограничился личной обидой на приближенного, который вторгся в сферу его властных полномочий и оскорбительно пренебрег этикетом. Это вполне могло стоить спиранскому карьеры не меньше, однако же и не больше. Но вот прямота откровенность, с какой действовали провокаторы, должна была насторожить царя сама по себе. Высокопоставленные чиновники – это невольное племя сочинителей, они не посмеют интриговать против государевых любимцев, если не уверены в возможности успеха. Сам Александр знаков немилости к Спиранскому вплоть до марта не подавал. Стало быть, причина бюрократической дерзости лежала в иной плоскости. Царь должен был теряться в догадках. В чем дело? Не в том ли, что доносители почуяли запах крови? Что поняли? Страна, отторгнувшая политику ущасливления, требует принесения жертв. Что уверены? Царь предпочтет отдать подручного на растерзание толпе, чтобы та не накинулась на зачинщика, то есть на него самого. И как быть, если они окажутся правы? И ситуация на фронтах близящейся войны сложится поначалу неудачно. Смятение в душах, сумятятся в умах, тогда будут неизбежны. Не обострят ли они жажду мести? Не используют ли эту обостренную жажду потенциальные придворные заговорщики, как сделали вожди мартовского переворота 1801 года? И не лучше ли действительно решиться на упреждающий маневр, заранее пойти навстречу интриганам, представив сделку с ними как трудный компромисс с державой? И Александр решился. Оставаясь верным себе, он неуклонно следовал своей уклончивости. Потому-то удаление Спиранского, само по себе, может быть, и впрямь неизбежное, было превращено именно в падение, отставка чиновника в мистериальное действие на тему «змея на груди».